Ее показаниям насчет Волковой вполне можно доверять. Все-таки занятно получится, если она окажется связанной с убийством Анечковой. Ричайшее совпадение. «Ну, что ты такой кислый, Сережа? Порадовался бы за товарища?» «Я не кислый», — вздохнул трубку за Рубин. «Я горем убитый». «Что-то случилось?» — заботливо спросила Настя. «Ага». С Гулей поссорился. Теперь она отказывается выходить за меня замуж. Вот ведь козел же я. Еще год назад твердо решил сделать ей предложение и почти сделал, довел бы тогда дело до конца. Сейчас были бы женаты, и никуда бы гулька от меня не делась. Она и так никуда не денется, успокоила ее Настя. Ты же сокровище, Сержик. «Таких, как ты, делают раз в сто лет, и Гуля твоя это прекрасно понимает. Думаешь?» «С сомнением спросил он. Точно тебе говорю. Поверь мне, я старая и мудрая черепаха Тортила. Все обойдется, и вы помиритесь, вот увидишь». Настя снова сунула трубку в карман, вытянула ноги и положила расслабленные руки на мягкие подлокотники. «Господи, как же хорошо!» Какая тишина, покой, прохлада. Ей показалось? Или под окном что-то влажно прошуршало? Крыса? Бродячая кошка? Или человек? Ей стало страшно. Она совсем одна в доме, рядом лес и окно нараспашку. Если там за окном человек, то кто? Кто-то из своих решил напугать или чужой? «Зачем он стоит под окном?» «Чего ждет?» «О, Господи!» «И даже защититься нечем!» «Каминные щипцы!» «Вот они, совсем рядом!» «Встать с кресла и сделать три шага, протянуть руку и взять их!» «Они тяжелые, чугунные, хоть на что-нибудь да сгодятся!» «Да, действительно тяжелые!» «Одно дело поворошить ими угли, и совсем другое размахнуться и нанести удар!» «Будь благодарна. Спасибо тебе, Камин, за то, что ты есть. И, следовательно, рядом с тобой есть чугунные щипцы. А если он сейчас смотрит на меня в окно, видит, как я хромаюсь тяжеленными щипцами в руках и смеется надо мной? Господи, да о чем я думаю? Черт с ним, пусть смотрит, пусть смеется, лишь бы не убил. И вообще, что это на... разнервничалась не в меру. Еще совершенно неизвестно, что это было, может, зверек какой или вовсе слуховая галлюцинация. Она не спортивная и в данный момент не особенно физически здоровая женщина средних лет, не привыкшая жить за городом, вот и мерещится с перепугу всякие страсти мордасти. Надо спокойно подойти к окну, выглянуть наружу, убедиться. что там никого нет, или наоборот, сидит какой-нибудь безобидный бродячий кот, закрыть окно, потом дойти до входной двери, запереть изнутри замок и ложиться спать. Такой простой план. Но почему же так трудно его осуществить? От страха тело плохо слушается, ноги не идут, руки не поднимаются. Все будет хорошо, все будет просто отлично. «Никто не собирается ее убивать. Она никому не нужна. Одинокая хромоножка, единственное украшение которой — обручальное кольцо». Она собралась силами и выглянула в окно.